Глава вторая, в которой появляется много интересных мужчин. Русский инвалид, Санкт-Петербург, 2 -го, 14 -го июля 1877 -го года. После заключения перемирия между Портой и Сербией многие патриоты славянского дела, доблестные витязи земли русской,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 То, что вы русское, тоже очевидно. вздернутый нос, великорусский рисунок скул, русые волосы и, главное, отсутствие загара. Это два. насчет жениха тоже прост. Пробираетесь тайком, стал быть, по приватному интересу. А какой у девицы вашего возраста может быть приватный интерес к действующей армии? Только романтический — это три. Т -т Теперь четыре. Тот усач, что привел вас сюда, а потом исчез, ваш проводник. И деньги, конечно, были спрятаны среди вещей. Г Глупо. Все важное нужно держать при себе. Вас как зовут? Суворова Варя. Варвара Андреевна испуганно прошептала Варя. «А вы кто?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 А потом еще в досталь набродился по горам, настрелялся. Слава богу, кажется, ни в кого не попал. Не то интересничает, не то просто циник. С некоторым раздражением подумала Варя и язвительно заметила. Ну и сидели бы у своего Макама до конца войны. Зачем было бежать? Я не бежал. Юсуф Паша меня отпустил. Это что же, вас в Болгарию понесло? Есть дело, коротко ответил Фандорин. А вы, собственно, куда направлялись? В царевице, в штаб главнокомандующего. А вы? В белу. По слухам, там ставка его величества. Волонтер помолчал, недовольно пошевелил тонкими бровями, вздохнул, но можно и к главнокомандующему.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 Но деревня ведь мусульманская. Мусульманская. Так они выдали бы меня туркам? — Не хочу вас обижать, Варвара Андреевна, но для турок вы не представляете ни малейшего интереса. А вот от вашего жениха хозяину непременно б была бы награда. — Ну, я уж лучше с вами, — взмолилась Варя. — Ну, пожалуйста. У меня... Однако кляча, причем полудохлая, на такую вдвоем не сядешь. Д Денег три куруша. За вино и сыр расплатиться хватит, но не более. Нужна и еще лошадь или хотя бы осел, а это по меньшей мере сотня. Варин новый знакомый замолчал и что-то прикидывая оглянулся на игроков в кости. Снова тяжко вздохнул. Ну, посидите тут, я с -с сейчас. Он медленно подошел к играющим, минут пять стоял возле стола, наблюдая. Потом сказал что-то такое Варя не слышала, отчего все разом перестали кидать кости и обернулись к нему. Фандорин показал на Варю, и она заерзала на скамье под устремленными на нее взглядами. Потом грянул дружный хохот, явно скобрезный.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 Спокойно объявил Фандорин и встал. Где Магарета? Толстяк тоже вскочил, схватил волонтера за рукав и быстро заговорил что-то отчаянно, пуча глаза. Он все повторял Ожте вет наш! Ожьте вет наш! Фандорин выслушал и решительно кивнул, но проигравшего его покладистость почему-то не устроила.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 Варя проследила за направлением его взгляда и увидела у Коновеси целую шеренгу лошадей, ослов и мулов, мирно хрупавших сена. — Вон он, ваш Буцефал, — показал волонтер на Бурова и Шачка. — Неказист, зато падать невысоко. — Вы его что, выиграли? — сообразила Варя. Фандорин молча кивнул, отвязывая тощую сивую кобылу. Он помог спутнице сесть в деревянное седло, довольно ловко запрыгнул на свою сивку, и они выехали на деревенскую улицу, ярко освещенную полуденным солнцем. — Далеко до царевич? — спросила Варя, трясясь в такт мелким шашкам своего мохнатоухого транспортного средства. — Ну, если не заплутаем... — К ночи доберемся. Величественно ответил сверху всадник. Совсем отуречился в плену, сердито подумала Варя. Мог бы даму на лошадь посадить. Типично мужской нарциссизм. Павлин, селедень. Только бы перед серой уточкой покрасоваться. И так бог знает, на кого похожа. А тут еще изображая Санчо Пансу при рыцаре печального образа,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 Путником никто не встретился, и это начинало тревожить. Варя несколько раз искоса взглядывала на Фандорина, но тот Чурбан сохранял полнейшую невозмутимость и больше вступать в разговор не пытался. Однако хорошо же она будет выглядеть, явившись в царевице в таком наряде. Ну, Пете, положим, все равно, ему хоть в мешковин нарядись не заметит, но ведь там штаб, целое общество. заявишься таким чучелом варя сдернула шапку провела рукой по волосам и совсем расстроилась волосы и так были не особенно у того тусклого машинного оттенка который называют русом да еще от маскарада спутались повисли космами последний раз вымыты третьего дня в букареште нет лучше уж в шапке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 Было бы даже живописно. Внезапно размышления Варвары Андреевны были прерваны самым бесцеремонным образом. Наклонившись, волонтер схватил ишака под усцы, глупое животное резко остановилось, и Варя чуть не перелетела через ушастую башку. — Вы что, с ума сошли? — Теперь, чтобы бы ни случилось, молчите, — негромко и очень серьезно сказал Фандорин, глядя куда-то вперед. Варя подняла голову и увидела, что навстречу, окутанный облаком пыли, бесформенной толпой движется отряд всадников, пожалуй, человек двадцать. Видно, было мохнатые шапки, солнечные звездочки ярко вспыхивали на газырях, сбруи, оружие. Один из конников ехал впереди, и Варя разглядела зеленый лоскут, обмотанный вокруг папахи. — Это кто? — Башебузуки?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 Он совершенно перестал заикаться, и от этого Варя сделалась совсем не по себе. Эраст Петрович снова взял осла под усцы, отъехал на обочину и, нахлобучив Варе шапку на самые глаза, шепнул «Смотрите под ноги, и ни звука». Но она не удержалась, кинула из-под лобья взгляд на знаменитых головорезов, про которых второй год писали все газеты. «Тот, что ехал впереди, наверное, бэк».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 Тихо сказал Фандорин, они могут вернуться. И ведь накаркал. Минуту спустя сзади раздался приближающийся стук копыт. Раст Петрович оглянулся и шепнул: «Не оборачивайтесь, В -в -в вперед». Авария взяла и все-таки обернулась. Только лучше бы она этого не делала. От Башибузуков.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 в высвобожденные русые волосы. «Хо -хо -хо крикнул он, сверкнув белыми зубами.